Юрий Винокуров. Вечная война. Книга первая. Пехотинец. Текст читает Александр Башков. Глава первая. Черный экран. Перед глазами одна за другой бегут строчки. Странные символы, однако несущие вполне понятный смысл: Активация протокола возрождения. Статус. Успешная активация. Загрузка сохраненных данных. Ошибка. Ошибка. Ошибка. Сохраненные данные не найдены. Смена протокола. Активация протокола перерождения. Статус: успешная активация. Бэкап памяти: успешно. Очистка памяти: ошибка. Ошибка. Ошибка. Невозможно произвести очистку. Недостаточно прав доступа. Поиск решения. Загрузка пакета информации протокола. Загрузка. Ошибка. Недостаточно свободного места. Поиск решения. Поиск решения. Поиск решения.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 Человек неопределенного возраста в белом халате пристально смотрит на меня стеклянным глазом. Нет, не через стеклянные очки, а натурально стеклянным глазом с красным зрачком. Левый глаз, серый, выглядит вполне привычно. Но главной ненормальностью была зеленая надпись над головой человека. ДК. Гамма-44-1024 нобель. Однако, на ненормальность ситуации мой организм отреагировал с мутным удивлением, которое растворилось без следа когда я повернул голову и увидел свое отражение в зеркальной стене справа. Рывком выскочил из кровати, заставив Нобеля шатнуться, и уставился на самого себя. Хотя, если сказать точнее, то в этом словосочетании была одна ошибка. Слово свое не соответствовало действительности. Из зеркальной стены на меня смотрел человек. Абсолютно чужой мне человек. По состоянию кожи скорее молодой. Вполне спортивный, без капли жира и даже с кубиками пресса. Без единой волосинки на теле, что его совсем не портило, он мог бы вполне считаться привлекательным мужчиной, если бы не одно но. У него напрочь отсутствовали первичные половые признаки. Что за черт? Рука не нащупала между ног ничего, значит, виноваты не глаза. Что, мать его, за хрень здесь происходит? За спиной заржал Нобель. Судя по твоему личному делу, ты раньше был мужского пола но но сейчас этот отросток тебе не положен. Это лишняя трата материи при воспроизводстве. Не думай, что он у тебя был сильно большой, но член к члену уже и вполне наскребем материала на целое тело. А армия считает ресурсы. Они же не из воздуха появляются». «Раз уж моей руке ничего не удалось схватить у себя между ног, то мне очень захотелось схватить что-нибудь другое, например, тощую шею Нобеля». Который, видимо, почувствовал смену моего настроения, внезапно сменил насмешливый тон на сочувствующий. Да не переживай ты так. Вернешь ты свое хозяйство, и тело свое вернешь, если оно тебе по какой-то причине так дорого. Все сохранено в базе, а в данный момент ты собственность Третьей армии, которая выкупила тебя, точнее, твое сознание, исключительно для своих нужд. Да что я тебе рассказываю? Читай сам. У меня перед глазами покатились строчки текста. Внимание рекрута, PR13.A3.130013. Не задано. Вы были подвергнуты протоколу перерождения. В рамках этого протокола все ваши предыдущие воспоминания были стерты. Ваша личность была обнулена. Наиболее вероятный путь развития в результате третирования военный, 89%. Выполнен запрос Человеческого Содружества. Вы приписаны согласно директиве к 126-му мобильному пехотному полку. Место дислокации – планета XAZ 2045 тм 34 34596. Служите добросовестно, рекрут. Вселенная 13. Так точно, буду. Что дальше? Личное дело. PR13.A3.130013 не задано. Системный ранг. Обнуленный. Общественная принадлежность. Человечество. Человеческое содружество. Свобода воли. Временно ограничена. Текущий владелец. Третья армия ЧС. Текущий статус. Военный. Класс. Неопределен. Звание. Рекорд. Награды и привилегии. Отсутствуют. Навыки. Не активированы. Улучшения. Отсутствуют. Репутация. Человеческое содружество. Равнодушие. Ясности не прибавилось. Где-то в глубине уже довольно привычно нарастала паника. Но как-то неясно, будто у кого-то другого. Снова подал голос Нобель. «Тебе на первичный инструктаж. Следуй за указателями. И удачи тебе, рекрут!» «Спасибо, Нобель!» Перед глазами показалась зеленая стрелка, и ноги сами понесли меня в сторону выхода. «Стой! Все время забываю. Ты можешь придумать себе идентификатор. Лучше сделать это сейчас, а то его за тебя придумает сержант». «И поверь, скорее всего, он тебе не понравится». Я недоуменно посмотрел на него. «Ну, идентификатор», — улыбнулся Нобель. «Возможно, ты знаешь его под названием «Имя». Имя. Моё имя. Это же просто. Мое имя». Внезапно в голове что-то взорвалось. Жирный мужик в странной форме. «Старлей, ты в конец охренел! Ты что себе позволяешь?» Я в боевой рубке. Напряженно разглядываю многочисленные приближающиеся красные точки. Сбоку слышу смутно знакомый веселый голос. «Капитан, нам опять трендец. Удачавый парень в спецовке улыбается чербатым ртом, лукаво косясь в мою сторону. «Начкар наш, тот сейчас зверюга. Но за свою жирную задницу у нас в карауле может быть спокоен. Правда, похудеешь быстро». Над головой висят две голубые луны. Тихо шелестит прибой, Морской воздух бодрит своей свежестью. Женщина рядом зявка кутается в плед. «Ну и сколько мы будем еще попы морозить? Пойдём уже в дом, милый». Блондинистый малыш смотрит на меня с обожанием. «Лапка, а ты что мне из команд привез? привёз?» Я иду вдоль строя. Разнообразные доспехи, разнообразное оружие.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 И стропила начинают рушиться мне на голову. Бук 32. Прием. бог 32. Ответь одиннадцатому. Бук. Знакомое и такое родное хрюканье. Мокрый нос настойчиво откнулся мне в щеку, и шершавый язык начал утреннюю гигиеническую процедуру. Илай, твою мать! Проснулся я, проснулся. Сейчас пойдем гулять уже. Я невольно затряс головой, пытаясь вытряхнуть весь этот шум из головы. Получилось. Осталось только имя. Илай. Пусть будет Илай. Перед глазами внезапно выскочила строка. Информация обновлена. PR13.A3.130013 Илай.